В конце лета 1676 года Ромодановский и Самойлович потеряли терпение и приказали атаковать Чегирин объединенными силами из 15 тысяч московитов под командованием Григория, Косагова и четырех отрядов казаков во главе с Леонтием Полуботком. Попытка Дорошенко контратаковать провалилась и ему ничего не оставалось, как сдаться. Объединенный Московско-Казацкий гарнизон оккупировал Чегирин. Рамадановский и Самойлович доставили Дорошенко в Сосницу Черниговского уезда. В ноябре царь прислал к Самойловичу своего представителя с инструкцией отправить Дорошенко в Москву для подтверждения его присяги царю. Самойлович не был склонен выполнять это распоряжение. В феврале 1677 года к Самойловичу прибыл другой представитель, чтобы еще раз переговорить об отправке Дорошенко в Москву. На сей раз Самойлович уступил желанию царя. 20 марта царь Федор дал Дорошенко аудиенцию. Ему приказали оставаться в Москве в качестве царского советника по турецким и татарским делам. Два года спустя его назначили наместником в Вятку. Тем временем турецкая угроза Москве становилась все более серьезной. При посредничестве Людовика XIV, французского, Война между Турцией и Польшей закончилась. Мир заключили в Журавне 17 октября 1676 года. По условиям мирного договора правобережная Украина была поделена между Польшей и Турцией. Капитуляция Дорошенко оставила турецкую часть Украины без правителя. Султан был вынужден назначить нового вассального гетмана. Так случилось, что кандидат нашелся непосредственно в Константинополе, Юрий Хмельницкий. В 1669 году пропольский гетман Ханенко потерпел поражение от протурецкого гетмана Дорошенко. В этой борьбе Дорошенко поддержали белгородские аккерманские татары – посланные против Ханенко Пашой Селистрии по приказу султана. Ханенко спасся, а Юрий, монах Гедеон, попал в плен к белгородским татарам и был отправлен в Константинополь, где содержался под стражей. Теперь султан решил использовать его в качестве приманки. Турки знали, что Юрий не имел организаторских способностей, но они рассчитывали на авторитет, имени Хмельницкого среди казаков. Правда, бывший Юрий являлся теперь отцом Гидеоном, однако это не стало препятствием. Под давлением султана патриарх Константинопольский освободил Гидеона от монашеского обета, и он снова стал Юрием. Затем султан сделал его князем Сарматии. Надпись на печати Юрия гласит «Печать княжества» Малороссийской Украины. Акты Юго-Западной России, том 13, страница 107. Сарматия – классическое название Восточной Европы, введенное Птолемеем, разделявшим эту территорию на Европейскую Сарматию, на запад от реки Дон и Азиатскую Сарматию, восточнее Дона. Термин «сарматия» был популярен у польской и украинской интеллигенции XVI и XVII столетий. Польский ученый XVI века Матфей Меховский назвал свою хорошо известную работу по географии и истории Восточной Европы, написанную на латыни и впервые опубликованную в 1517 году, «О двух сарматиях». Карьера Юрия до сих пор не удавалась. Во время своего первого гетманства, как робкий и слабохарактерный человек, он счел необходимым следовать руководству своих советников из старшины, которые постоянно унижали его. Хотя ему не хватало смелости противостоять людям, с которыми он имел дело...